Глава 20. 4 октября. Мир царя Дамиана. Он же мир кораблей. Александр. До деревни Лешева доехали за сорок минут по великолепной заасфальтированной дороге. Тут же было видно, что ее только построили. Нет еще разметки, знаков, указателей, да и мусор кое-какой строительный по обочинам валяется. Его, кстати же, убирать начали. Особенно меня удивило то, что в нескольких местах от этой дороги Уходило ответвление, тоже заасфальтированное. Леший говорил, что тут совсем прям глухие места. А вот надо же, еще куда-то дорога ведет. Может, и на надел себе кто-то из ребят дорогу проложил. Потом пошла строительная техника, очередное ответвление, и группа рабочих и техники прорубалась сквозь лес. Большие горы уже готовых бревен, щебенки кучу привезли, строительные вагончики, все по-взрослому. Леша развернулся на полную катушку. «На месте», — коротко произнес Слива, двигаясь за грязным и немного помятым чероки нашего сопровождающего. «Леший прием!» — взялся за рацию Няма. «Няма, приехали!» «Да, привет, куда нам?» «Дальше до конца деревни. Вовка вас проведет. Еще метров двести, и мы на другом конце деревни. Успеваю покрутить головой по сторонам. Старенькие домики, избушки, покосившиеся заборы, хотя некоторые дома ничего так. Бегающая живность, жители кто где». Вот и новострой пошел. Дома из свежего сруба, столбы для проводов вдоль всей деревни, вообще новый. Деревенька небольшая, домов 20-30. А вот и куда нам походу нужно. Мы подъехали к большому двухэтажному дому. Около него стоит парочка наших же джипов. Два чароки, их как разъездные все наши используют. Прям с завода забираем. И сбоку от дома пепелище, свежее. Остатки довольно-таки крупного, не знаю, сарая какого-то, демок еще клубиться, видны тут и там валяющиеся ведра, и крупные не очень-то бревна, растаскивали, видать, сарай, чтобы все залить. около него группа людей, вон леши, увидав наши тачки, он и еще парочка человек пошли к нам. Здорово, мужики! Довольно произнес он, протягивая руку. Поручкались, он представил своих сопровождающих: один как раз дед, про которого он рассказывал мне, второй про по строительству дороги. Они все вместе тушили пожар. Братьев опять нет, они в лесу. И слышно, как в другом сарае на территории участка братьев мучат коровы и немного подают голос кони. Видимо, перепугались пожаром. Но никто из местных к ним не лезет. Не принято тут такое. Пожар потушили, чтобы на другие постройки огонь не перекинулся, и хорошо. Но «Ну, чё тут у вас?» — спросил я у Лишева. «Идите, мужики!» — обратился он к этим двоим. «Позову чуть позже». Мужики кивнули, развернулись и потопали к джипу. «Смотрите!» — хмыкнул леший, выдернул из своего кармана финку и протянул мне. — Охренеть! — вырвалось у сливы. Я взял в руки финку. То, что это финка, я понял сразу. Она была в превосходном состоянии, остро наточенная на рукоятке фашистский крест. — На пепелище нашли? — спросил я. — Да, — кивнул леший. — Это немецкая финка, времен Великой Отечественной. — Нацисты, мать их! — вырвался слива. — Откуда не тут? — Вот тут еще посмотри. Лиши перевернул фин по другой стороной, и на лезвии я увидел какой-то выбитый маленький знак. Это что, СС? Хотя нет, у них череп, кажется, был. Нет, Саш, не СС, вздохнул Лиши. Это знак Анинерби. Знаешь, что это? Да ладно, кнул я, ты уверен? Что такое было у немцев Анинерби? Я знаю. Читал неоднократно, но вот знак их не видел. Уверен? Это точно он, тоже много читал. «Что такое они нерби спросил Няма. «Если коротко, начал объяснять я». Гитлер в годы войны был повернут на всякой мистике. Он спонсировал очень много колдунов, волшебников. Его люди изучили все, что связано с магией, потусторонней силой. Различные экспедиции искали по всему миру всякие предметы, которые давали силу, бессмертие и все такое, как в фильме «Индиана Джонс». В общем, искали и старались искать все странное и неизученное. И вот организация, которая всем этим занималась и называлась Аня Нербе. «Но откуда тут это?» Я потряс финкой. «Это было в их сарае». ткнув финку, уточнил леший. «Нашли при пожаре, когда разгребали и тушили до конца. Отмыли, принесли мне. Я сразу понял, что это. Значит, ее принес сюда их папаша. Или они в лесу, где нашли и притащили сюда. Нам определенно нужно поговорить с братьями нахмурился слива еще всяких фашистов тут не хватало согласен кивнул я потрещать бы с ними не мешало только никто не знает где их искать с сожалением ответил леший так примерное направление но направление то их сторожки в лесу или чего там у них есть спросил я можем квадр сюда притащить и запустить его или вертушку на крайняк мне вот очень интересно откуда в этом мире финка со знаком они И тут рация, висевшая на боку Лешего, буквально взорвалась криком. «Леший, "Леш, Леш, «Канали!» — быстро схватил ее он. «У нас нападение, на нас напали!» «Мы, как услышали это, так почти и подпрыгнули. Не ори и успокойся!» Сжал двумя руками рацию Леши. «Где напали? Кто?» «Девятый участок. Мы тут скалы рвали, позавчера рванули. Нашли какую-то хрень металлическую в скале. Начали откапывать. «Какую хрень?» — удивился Леший и мы. «Не знаю, железную штуку какую-то, по размерам, как полтора вагона, НЛО или типа этого что-то». У меня от удивления и неожиданности аж глаза на лоб полезли. «Почему мне не сказали?» — взлов спросил Леши. «Хотели откопать сначала, а потом тебе доложить? Дальше, млять, быстрее!» Собеседник заговорил еще быстрее. Вчера вечером добрались до люка, сегодня с утра хотели его вскрыть. Приехали братья с оружием, начали всех отгонять. Слово за слово они открыли огонь. Затем младший вскрыл люк, залез внутрь в противогазе, вылез уже с мешком. Дальше они на лошадей и в лес. У нас двое убитых и трое раненых. Мои друзья-мурашки от этой информации дружно по мне забегали. С левой няма стоят с открытыми ртами. — Так, поисковики, млять. снова начал ругаться леший. Площадку эту хрень оцепить, никого не подпускать, внутрь не лезть. Мы через двадцать минут будем раненым оказать помощь. Уже ждем. Поехали быстро, — сообразил я и ломанулся к джипу. — Леший, давай с нами. — Вовка! — крикнул он нашему сопровождающему. Тот стоял и копался в моторе своей машины. Вон чумазу и башку поднял. — Давай за нами. Парнишка тут же кивнул, захлопнул капот и прыгнул за руль. Тут же послышался звук в глушителя. «Туда — Туда. Леший указал направление. «Они там трезвые?» — неожиданно спросил Няму у Лешего. «Да трезвые, трезвые!» — зло ответил Леший. «Не до шуток вот сейчас!» «Чё там за — спросил Слива, крутя баранку, повинуясь жесту Лешего, который показывал дорогу. «Может, на ней нацисты прилетели?» — предположил я. «Как те земляне во Францию XIV века?» «Шутишь?» — удивленно уставился на меня Леший. «Ну а что тогда?» а Я вцепился в передний кресло обеими руками, так как Слива выжимал из тачки всевозможные. Вовка с дырявым глушителем на очередном повороте отстал. Сейчас приедем, разберемся», — зло произнес нема. «Оружие приготовьте», — сказал я и, быстро обернувшись, вытащил из багажника у коротка До этого девятого участка долетели минут за пятнадцать. Сначала на хорошей такой скорости вылетели на щебенку, и Слива еле удержал черакеза на дороге. Потом показались строительные вагончики для рабочих. Их пролетели, и вот они, за поворотом скалы и строительная техника с рабочими. Что, где? Показывайте быстро! Первый вылетел из тачки Лешей. К нам тут же подбежал из пяток мужиков, все вооружены. Там, показал рукой мужик, лет сорока, одетый в рабочий комбес. Добрый день, шеф! Добрый. Топаем за ними быстрым шагом. Почему без оружия были? продолжал наезжать на мужиков Лешей. Я вам нахрена сюда стволы привез? Да тут не души вокруг! попытался оправдаться мужик. Звери дикие, то не подходит. а тут эти братья. Мы спокойно работали. Подал голос другой мужик, одетый в такую же спецовку. «Как эту штуку вскрывать стали?» «Братья нарисовались. Как ждали, сволочи!» «Давай нас от нее отгонять!» «Ну, слово за слово!» Он зло сплюнул рукой, махнул. «Кого убили?» — громко спросил Леший. Иванович и Петьку. Те их послали, а еще троих ранили. Их уже в лесную и в больничку увезли. Михалыч с ними. Сказал, жить будут. Мужики, а ведь на этой штуке фашистские кресты нарисованы». Неожиданно сказал другой рабочий, как в кино про немцев. Мое сердечко тут же забилось быстрее, а Слива громко выругался. Еще сто метров мы поднимаемся на остатки скалы, прыгай по камням, и наш провожающий говорит, вот она. Первая ассоциация, когда я увидел эту штуку, было сравнение с какой-то подводной лодкой, только прям мини-лодкой. По размерам, да, как полтора-два железнодорожных вагона, но по форме сильно смахивает на яйцо. Небольшая рубка с окошками сверху, верхний люк открыт. Высотой метра три с небольшим. Сзади и спереди, кажется, были винты, их раздавило породой. Подходим ближе. Вижу еще четверых мужиков в качестве охраны, вооруженных автоматами Калашникова. Те здороваются, кивают нам. Мы им? Ну и что за хрень такая? Спрашивает нема. Мы стоим, молчим, продолжаем ее рассматривать. Нет, нифига это не подводная лодка. Какого она была цвета, тоже непонятно. Весь корпус какой-то грязный и, кажется, закопченный. А вот то, что я принял за винты, действительно винты. Только уцелел левый, задний, и крест фашистский виден на боку. Тот успел протереть, чтобы понять, что там нарисовано. «И давно она тут лежит?» — задал я вопрос. «Походу, очень давно», — ответил Леший, почесав затылок. «Давно, думаю, с войны», — включил эксперт этот мужик. «Вас как зовут?» — спросил я. «Владимир. Откуда такая уверенность, Владимир?» «Мы скалы взрывали волнами». Начал он объяснять. «Тут пещера небольшая была. Думаю, он покрутился на месте, что она прилетела оттуда», показывает рукой назад, «и влетела точно в эту пещеру». Пещера частично обвалилась и завалила все люки. Те, кто внутри, просто не смогли выбраться, если там, конечно, экипаж был. От того, что внутри может быть куча трупов, мне стало как-то не по себе». Причем за годы они точно все мумифицировались. Внутрь лазили. Снова наехал Леший. Нет, только вон успели люк на рубке вскрыть, и братья появились. Мы-то камни разбирать начали после взрыва. Звякнул металл под отбойным молотком. Начали расчищать, и вот что, Кивает он на эту штуку. Как расчищать начали? Они сами, как э, сухая глина, с этой хрени осыпались. Но полезли внутрь. Неожиданно сказал Слива. Посмотрим, что там. «Младший внутрь в противогазе лазил», — напомнил Владимир. «А эти двое стреляли по нам. Пока за оружием бегали, их уже и след простыл». Андрюха, вон говорит, кивает на парня лет тридцати, что младший из рубки с каким-то мешком в руках вылез. «Ну, дальше они на лошадей в лес. Мы пока чухались, их след и простыл». «Вот же вы!» — Леша, сдержался. «Из чего же они по вам стреляли-то? Что вы все в разные стороны разбежались?» «Из шмайсеров», — хмыкнул другой бородатый мужик. Вернее, из пистолета-пулемета МП-40. Поливали от бедра, неприцельно. Мы как стояли, так и охренели. — Ты уверен? — полностью обалдев, спросил я. — Но так до кино про немцев все в детстве смотрели. Я тоже с земли. Шмайсеры у них были, мужики, сто процентов. А за поясами колотушки. — Гранаты я тоже видел, — кивнул Владимир. — И подсумки для магазинов этих плоских. — Охренеть! — вырвалось у меня. И я снова обалдел и посмотрел на эту, даже не знаю, как ее назвать-то. «Лестницу тащите», — сказал леший. Лестница крупки снизу, то у этой штуки была. Но частично ее просто породой раздавило и сломала. «Да вон она наваляется, показывает рукой Владимир. «Ага, вижу. Ну да, люк-то они вскрыли. Без лестницы хрен ты на нее заберешься. Вот только внутрь не успели залезть. Подходим ближе. Отчетливо вижу этот черный фашистский знак. Корпус помят частично. Крепкий материал-то. Такой вес на себе держал». На несколько ударов костяшкой пальца металл отозвался глухими ударами. Провожу рукой по корпусу, на пальцах грязь и копоть. Как сквозь огонь прошла. Сделав такое же движение, рассматривая свои пальцы, говорит Нема. Установили лестницу. но полезли. Решаюсь я, отдав свой автомат одному из мужиков. Противогазы наденьте, советует один из мужиков. Уже все выветрилось, машу в ответ рукой. Младший из люка назад уже без него вылез, говорит парень. Андрей этот. Лезем наверх, на рубке, сквозь копоть вижу еще какой-то знак, очень плохо видно. «Воды дайте тряпку!» Кидают снизу, лью на этот знак, тру тряпкой. Мужики внизу стоят, задрав головы, наблюдают за моими манипуляциями. «Аня, не нербе, Негромко бурчу себе под нос, когда смог очистить знак. «Твою мать!» «Саня, лезь давай!» подталкивает меня снизу слива, за ним леший, няма. Забираюсь на рубку, тут место для троих человек, люк широкий. В него, думаю, даже наш большой пролезет. Внутри темно, и что там не видно. Смотрите, показываю пальцем на внутреннюю часть крышки люка. На ней отчетливо видны вмятины от ударов. Видимо, Владимир все-таки прав. Эта хрень откуда-то прилетела, вмазалась в гору, и порода ее засыпала. А экипаж, экипаж, млять, пытался выбраться. Тут же стало как-то прям сильно не по себе. От того, что, во-первых, там точно есть трупы. А во-вторых, на мгновение представил, какую лютую смерть они приняли. Фонарик дайте, запоздало понимаю, что залез без него. Ловлю брошенный снизу фонарик, включаю и свечу внутрь этой типа подводной лодки, капсулы, вагона. Я до сих пор не знаю, как эту штуку назвать. Фонарик освещает ведущий вниз лестницу. Рядом сопят пацаны. Полезли уже, аж подпрыгивает весь от нетерпения слива. А если там микробы какие внутри? Немного тревожно, говорит Леший, косясь напомятый изнутри люк, как в египетских пирамидах. Вдохнем и кирдык через неделю. Прикиньте, сколько-то штука закрытой стояла. А что там стухнуть могло? Никто из нас не знает. Мля снова бурчу вслух. Об этом я не подумал. Противогазы, маски? Мужики, дайте чистой тряпки наружи нам. Орёт сверху тут же сообразивший слива. Мужики тут же начали смотреть то на нас, то друг на друга. Озаботил их слива, конечно. Жалко, тут мушкетеров нет. Ворчит нема. Они бы без масок внутрь полезли. Слышу тряск рвущейся ткани, смотрю, а мужики внизу уже чью-то куртку полосуют. идет, орет один из них, держа в левой руке пару кусков ткани в другой нож. «Да идите вы в жопу!» — снова бурчу в ответ. «Во!» — для храбрости и дезинфекции. Выдает слива и ловко вытаскивает из кармана свою фляжку. Тот я уж, конечно, прям без лишних вопросов ее взял. Открутил крышку и сделал хороший такой глоток. Следом няма и леший. «Мне оставьте!» — законючил Слива. — Допили. Хороший все-таки Армена настойка. Ее я узнаю из сотни любого спиртного. — Вперед! — встряхиваясь, включая фонарь лезу вниз. — Всем смертям не бывать! Кмыкает Слива лезет за мной. Аккуратно спускаюсь вниз. Слышу, как снаружи орут. — Ловите еще фонари! Не успел спуститься вниз. Как сверху дарили мощные лучи фонарей, через пацанов сверху передает фонари мне и Сливе. — Охренеть, не встать! — выдает Слива, оглядываясь. Я освещаю все фонарем. Честно, я тоже в небольшом, как бы это помягче сказать, но ну вы поняли. Внутрь спускается няма, Леши, еще вон кто-то на лестнице показался. «Куда вы все сюда претесь?» — начал орать леший. Ноги на лестнице тут же исчезли и появились еще два фонаря. А мы вчетвером стоим и светим. «Что это, мать вашу?» — в очередной спрашивает леший. Под ногами лежит пара молотков. Вот ими экипаж и пытался выломать люк. Экипаж тоже тут. Весь. Насчитали девять кресел, внутри можно ходить в полный рост. «Аккуратнее, не сломайте и не нарвитесь на чего-нибудь», — говорю пацанам. Внутреннее убранство этой штуки все-таки сильно смахивает на подводную лодку. Трубы, краны, идущие по потолку и стенам. Девять кресел, расположенные в три ряда, в носовой части. Аккуратно проходим в нос. Место более чем. Мы в четвером спокойно идем. В креслах шесть мумий. «Мать твою!» аж отшатнулся и посветив в лицо одной из мумий. Меня немного начало мутить от их вида. Все мумии в немецкой форме, на поясах кобуры с пистолетами, ножи. Вытаскиваю один, сталь аж заблестела. На лезвии такой же знак, а не нербе. Перед тремя передними креслами небольшая панель с кучей приборов и небольшим штурвалом, На пыли нет. Совсем, видать, эта штука очень и очень герметичная. «Слива, посмотри в корме», — говорю ему. «Еще трое должно быть». Тот, зацепив няму, разворачивается и идет хвост. — прям как в самолете, — говорит Леший, освещая переднюю панель. Добавляю, я бы сказал, гибрид самолета и какой-то подводной лодки. В свете фонаря замечаю рычаг на передней панели, жалюзи. Леший тоже их увидел, пробует дергать за рычаги, левый заел, а правый открылся внутрь, хлынул дневной свет. Ужас и оскал на мумии, их стал еще страшнее. — Тот они, — слышится голос сливы с кормы, — застрелились. Топаем туда, по дороге видим спальные места в два яруса по бокам. Куча металлических ящиков, прикрученных к стенам. Причем ящики-то довольно крупные. Оружейную пирамиду со множеством стволов слева. Там и автоматы и эти, их немецкие, и винтовки. Парочка пулеметов справа, еще ящики. Только деревянные. Все с нацистской символикой. Леший ловко поддевает у одного крышку патроны. соседний открыл я гранаты. Судя по количеству ящиков, На маленькую войну точно хватит. Дальше видим кухню, санузел, снова ящики, скорее всего, там еда. Няма зацепил один из ящиков, он подозрительно зазвенел. Там точно бутылки. Все основательно закреплено. Где прям к стене, где веревками. Приземление наверняка было жестким, и все на месте. Снова трубы, краны, пару бочек непонятно для чего. От них тоже трубы, уходящие в корпус. Дальше какие-то тюки. Скорее всего, с одеждой. Различный разбросанный инструмент. Еще два выходных люка по бокам. По ним тоже били, тоже пытались выломать. Вон около левого лом валяется и большая монтировка. Но я понимаю, какое количество породы засыпал эту штуку, и понимаю, что шансов выбраться у экипажа отсюда не было совсем. В конце небольшая площадка. Слева тут, освещаем ее, На полу три трупа, все тоже в немецкой форме, в голове у каждого по небольшой дырочке и в руках мертвецов по пистолету. Вот эти двое, кажись, одновременно друг другу в голову выстрелили. Сев на корточке, показывает слива. По расположению рук видно, а этот, лучевого фонаря, перемещается на третье тело. Сам застрелился. Да это я тоже понял, у него пистолет в руке. Пипец, они попали. Сглатывает леший. Прилетели и не смогли выбраться. Те, кивает в нос, скорее всего, какой-то яд выпили. А эти застрелились. Поняли, что будут умирать долго и мучительно, и... Слева на заднем ряду две бабы, выдает слева после небольшой паузы, и вот это тоже. Луч его фонаря снова замирает на той мумии, которая застрелилась сама. — Мужики, вы там живые? — орут сверху. — Живые! — орет в ответ леший. — Ща, выходим уже! Нема подбирает один из пистолетов и говорит. — Вальтер, хорошая машинка. Там еще пулеметы есть, — добавляет леший. — Пила Гитлера, как их называли, — лопит будь здоров. — Постреляем? — тут же предлагает Слива. «Погодите, стрелки! Останавливаю я их!» «Нужно посмотреть еще раз внутри и понять, что младший из братьев отсюда в мешок уволок. Пошли еще раз все осмотрим. Осмотр нам ничего не дал. Пыли нет, соответственно, что где стоял и что этот братец уволок. Непонятно?» «Глухо!» — ворчит Слива. «Все, что угодно могло быть. Эта хрень не сильно бьет рукой по переборке. Герметичный напрочь. Хорошо, что проветрилось перед нашим приходом». «Сдается мне, мужики, — начинаю негромко говорить я, — что нам еще предстоит столкнуться с тем, что отсюда утащили братья». «Думаешь? — спрашивает Нема. — Уверен. Они положили рабочих, в деревне им теперь хода нет, значит, они целенаправленно на это шли. И не удивлюсь, если окажется, что их папаша искал эту штуку всю жизнь, а нашли ее рабочие, которые прокладывали дорогу». «А как он сам тут оказался тогда? — задал очередной вопрос Нема. Без понятия жму плечами. Может, на такой же поменьше прилетел? С Земли? Но не с Марса же. Нужно их найти и побеседовать с ними. Однозначно, хмыкает слива. Выбрались наружу. Перед этой летающей лодкой, как я ее начал называть, куча мужиков, все стоят, ждут и вопросительно смотрят на нас. Тут, как я понимаю, люди из нашего мира, соответственно, с Земли, и знают, кто такие фашисты и местные. Лежи, обращаясь к нему на рубки, Внутрь никого не пускать, все отцепить. Вызывай кран, трал, что там надо, и в институт эту лодку. Пусть наши яйцеголовы изучают. Может, что интересное найдут. Понял, сделаем. Шеф, постреляем! орёт снизу слива. Вытаскивайте все оружие и боеприпасы, немного подумав, сказал я. Иначе на сувениры растащут. Вот это дело, обрадовался слива. Шмотки, еда? «Вытаскивайте все, потом разберемся. — Трупы тоже, только их упакуйте. Думаю, наши яйцеголовые их захотят изучить. — Лады. — Нас точно никто не сможет провести к этому месту в лесу, где могут быть братья? — спросил я у Лешу, Что там у них? Избушка, дом, землянка? Тот задумался на несколько секунд и ответил. — Поехали в деревню к деду. Он вроде как должен знать место. — Кстати, парящий платформа у тебя тут есть. — Вызову, — уверенно кивнул Леший. — К вечеру будут. — Володь, давай грузовик. «Перегружаем в него все оружие и боеприпасы из этой штуки». Для наглядности он ткнул пальцем в этот самолет, лодку. «И помогите кто-нибудь». «Хорошо. Няма, я. Бери тачку, дуй к терминалу, вызывай пацанов, человек 10-15. Оружие с собой». Я провел пальцем по горлу. «Вечером все должны быть тут». «Понял, сделаем», — заулыбался тот. «И квадрокоптер пусть привезут». «Понял. Леший водилу дашь? Бери».